Моей секретарши наморщился. «В его берлогу не пойду даже мертвый. Именно этого он и хотел, чтобы я навестила его нахал. Вы пойдете туда, когда его не будет. Когда слабому полу не грозит опасность», — ответил сержант из отдела по расследованию убийств. Кэт умоляюще посмотрела на меня. Я равнодушно пожал плечами. Она капитулировала. «Где гарантия, что этот бабник не нападет на меня?» «Об этом я позабочусь», — успокоил ее Клей. «Я приглашу его в свою контору, чтобы он поподробнее описал тот момент, когда раздались выстрелы». Кэт еще раз с грустью посмотрела на меня. Она мне сочувствовала. Я нащупал в кармане сверток, который вручил мне Коломбо и кинул ей через стол. Она поймала его весьма ловко. «Что это?» полюбопытнула, разворачивая бумагу и открывая коробочку. В руках засверкал красивый браслет. «Ой, шеф!» Глаза у нее заблестели, на лице заиграла улыбка, как привстала, наклонила к себе, мою голову поцеловала в щеку. «Ого!» — не удержался от комментария Клей. «Здесь что-то празднует?» празднуют? – спросил Дионисий Пиппинс, входя в небольшое помещение. «Позвольте мне к вам присоединиться!» — он поднял руку и крикнул хозяину ресторанчика, появившемуся на пороге. «Тарелку и бокал для меня! Было бы неприлично испортить хорошее настроение другим!» «Каждый платит за себя!» «Счета отдельно!» — сердито произнесла Кэт. «Одну минуту!» — поторопился изменить заказ Дионисий. «Без тарелок, только бокал. Я попробую, что вы пьете. И все-таки согласитесь, это непорядок. Не отметить такое добрым вином, с хорошей закуской. Что отметить?» — спросил я Пипинца. «Ну, обручение разве нет?» «Вы шутите?» — сказала Кэт. «Я получила браслет от своего шефа, и, само собой, разумеется, я его благодарю. Не понимаю, право, как вам пришла мысль, что Дионисий...» «Опил глоток из моего бокала, а затем взял в руки браслет». «Шесть долларов», — оценил он. Кэт насупилась. «Хотя вы и разбираетесь в этом», — сказала она, несколько задетая. «Он стоит по меньшей мере двести». Я не хотел ее разубеждать, но и мне не понравилось, как он засмеялся. «Вы разбираетесь в подобных вещах?» — спросил Клей. «Немножко, ну, совсем немножко», — скромно ответил Дионисий. «А как вы здесь очутились?» — поинтересовался я. «Заскочил случайно. Видите ли, я тоже люблю французскую кухню и...» «На здоровье!» — пожелала ему Кэт. «Однако сменил тему Пиппинс. Что же с персним? Время идет, а у вас ничего. За что я вам плачу?» «Вы платите?» — не выдержала моя секретарша. «Я не заметила, по крайней мере, до сих пор. Ну, хорошо, хорошо. Во всяком случае, я ваш клиент, и ваша обязанность заняться моими делами». Давай, мистер Пиппинс», — заговорил я неторопливо, — «вам не кажется, что нам было бы лучше прекратить сотрудничество? Пока что вы не дали нам ни цента, и мы не слишком заботимся о трупе вашей супруги. И о перстне!» — подпрыгнул он, — «и о перстне!» — подтвердил я. «Кроме того, имеются важные причины, чтобы нам разойтись по-хорошему». Пиппинс посмотрел сначала на Кэт, потом на меня, наконец, на Клея. «Я к этому не имею отношения». Отговорился на всякий случай сержант. Это дело агентства. И все-таки вы меня не оставите. Вы этого не сделаете. Ну, мы же договорились, запречитал Дизи. Вы не выполнили первого условия, нет аванса, — прошепела Кэт. Ну, ладно, ладно, дам я, дам. Неужели вы думаете, что не дам? Заявил наш клиент. Сержант из отдела по расследованию убийств встал и пальцем поманил хозяина французской красавицы. На мой счет, Джо. Тот подобострастно поклонился. — Вы частенько заботились о моем пропитании и жилье, а теперь мой черед отдавать долг, — сказал хозяин. — Значит, мы квиты. Сержант согласился с этим, похлопав его по плечу. — О, в таком случае и я могу, — воскликнул Пиппинс, почувствовав, какой момент он упустил. Клей пожал плечами. Он поклонился моей секретарше и подмигнул мне. Увидимся. — пообещал он, — как только изучите квартиру Росси. — Что нам остается? — пожал я плечами. — Не забудьте пригласить Альберто, — напомнила Кэт. Пиппинс все еще ждал. — Итак, — спросил он с надеждой. — Не знаю, — ответил я. — Сейчас я и Кэт заняты. завтра тоже, и послезавтра. — Когда же вы, черт возьми, освободитесь для меня, — рассердился Дионисий. Кэт торопливо перелистал свою записную книжку, — Лет так через пятнадцать-двадцать, мистер Пиппинс. К тому сроку вы, вероятно, соберете деньги и внесете аванс. Мы оставили его во французской красавице, убежденные, что никогда больше не увидим. Я поджидал Кэт у Джимми и болтал с ним о последних событиях в нашем квартале. Он сообщил мне, что миссис Вендул... Снова в отчаянии, потому что Фифи -Фи опять сбежал, и это грозит трагедией, и вдруг на него нападут дворняги или соблазнит какая-нибудь похотливая птина, я успокоил Джимми, заверив его, что агентство позаботилось о Фифи, -Фи. что же касается его нравственного облика и неприкосновенности личности, то тут все в порядке. Однако Джимми утверждал, будто Фифи -Фи снова сбежал прошлой ночью, и миссис Мендел скорбит, что в агентстве никого не может застать, а другим детективам она не доверяет. Проболчил. Я потягивая напиток. Ситуация серьезная, поскольку мой клиент обязал меня не заниматься никакими делами, пока не завершу его. Кроме того, теряется и возможность отыскать Фифи и передать его в руки хозяйки. Она наверху ждет вас. «Предупредил меня Джейми. Неужели вы не встретитесь с ней?» «Я не был наверху с ночи», — объяснил я приятелю и пододвинул ему рюмку. «Поэтому ни она не могла сообщить мне о том, что произошло, ни я ей о своих обязательствах». «Она наверняка ждет вас», — повторил Джимми и наполнил мою рюмку. «Джейми, пошли мне пару горячих бифштексов и чего-нибудь выпить», — воскликнул я. «Старушка проголодается, пока дождется меня. Ну ладно уже за мой счет». «А вы не... Ну, все-таки у вас нет работы. Может, подкачили бы к ней?» — допытывался усач. «У меня нет работы. Ха, ха Да сколько угодно. Ловим одного типа, я и Кэт. Только она сейчас на минуту забежала домой переодеться, снять нарядное платье и надеть что-нибудь подходящее для такой операции. Кэт в вечернем платье? Что же вы не привели ее показать?» Я согласился, что в самом деле ему стоило бы увидеть ее в таком платье, которое она приобрела где-то на распродаже, хотя оно и производит впечатление привезенного прямо из Парижа. Тут мне вспомнилась французская красавица, и следующие полчаса мы обсуждали в чашне бега настоящую катастрофу, постигшую фаворита, и ураганом ворвалась в кафе. На ней был джинсовый костюм, она чувствовала себя в нем совсем неплохо, хотя он был маловат ей, по крайней мере, на полтора размера. Джимми присвистнул. «Пора, шеф!» — обратилась ко мне от двери Кэт. «У нас нет времени на болтовню!» «Кэт, ты не перехватишь чего-нибудь?» — предложил мне только из профессионального интереса хозяин бара. «Спасибо, Джимми, мы спешим. Нам надо обыскать берлогу, прежде чем зверь вернется!» Джимми не сдавался. «В Нью-Йорке поговаривают, что сегодня вы были самой элегантной дамой и тому подобное». Моя секретарша довольно рассмеялась. Я заметил, что комплимент старого бармена пришелся ей по вкусу.